Глава 7. Международные отношения и колониальная политика во второй половине 17 в 18-м Страницы со 164 по 176. Страница 164. Параграф 1. Изменения в системе международных отношений Основные проблемы международных отношений во второй половине XVII-XVIII веков Возникновение первых буржуазных государств, дальнейшее развитие капиталистического уклада, в недрах феодального общества в других странах все более заметно сказывались на характере международных отношений по прежнему на них большое воздействие оказывали династические интересы монархов, стремление к захвату и присоединению к своим государствам новых земель вместе с тем набирает все большую силу новый фактор борьба за заморские колонии, овладение морскими путями, соперничество в погоне за рынками сбыта и сырья в Европе и далеко за ее пределами. Воздействие этих двух факторов оказывало существенное влияние на изменение соотношений сил Между державами, которая складывалась в этот период. Во второй половине 17 первой половине 18 века, на первый план выходят те державы, где раньше возникли централизованные монархии и где фактор общегосударственных интересов брал верх над династическими интересами того или другого правящего дома. Очень важную роль играли также уровень развития капиталистических отношений, степень разработанности природных ресурсов, промышленность, состояние армии и флота. Страница 165. На этой странице помещена карта «Изменение границ Франции» в 17 начале 18 века. Все это приводило к изменению баланса сил в ходе трех крупных войн первой половины 18 века. За испанское наследство в 1701-1714 годах, северный в 1700-1721 годах, и за австрийское наследство в 1740-1748 годах, в итоге которых в число великих держав выдвинулись Англия, Франция, Россия, Австрия и Пруссия, тогда как Испания, Португалия, Дания, Голландия, Швеция и Речь Посполитая отошли на второй план. Именно первые пять держав стали определять систему международных отношений в мире с середины 18 века вплоть до Великой французской буржуазной революции. Изменение в соотношении сил на международной арене непосредственно сказывалось на крупной проблеме международных отношений османском восточном вопросе. Он играл значительную роль в этот период и был связан с изменением характера отношений между европейскими державами и Османской империей. Страница 166. Османский вопрос, то есть вопрос об отражении агрессивного натиска Османской империи против стран Европы. Постепенно в XVIII веке трансформировался в восточный вопрос, сложный комплекс международных противоречий, связанных с ослаблением этой империи, с наметившимся ее распадом, ширившимся национально-освободительным движением населявших империю народов, против османского ига и с усилением противоречий европейских держав на Ближнем и Среднем Востоке в борьбе за колониальные рынки и контроль над Черноморскими проливами. В XVII-XVIII веках заметно расширилась география международных отношений стран Европы. Оставаясь в основе своей европоцентристскими, перераспределение баланса сил по-прежнему происходило прежде всего в Европе, международные отношения начали охватывать отдаленные континенты и регионы, Новый Свет, Америку, Дальний Восток, Китай, Япония, западное и восточное побережье Африки. Колониальная проблема захват источников сырья и рынков сбыта становилась постепенно одной из главных проблем международных отношений нового времени. Борьба Франции за гегемонию в Европе во второй половине 17 века. Международные проблемы во второй половине с века раньше всех пытались решить те державы, где далеко зашел процесс укрепления централизованного государства на национальной основе. К их числу относилась прежде всего Франция, Праители которые стремились использовать выгоды абсолютизма для отторжения приграничных территорий, от универсалистских монархий австрийских и испанских Габсбургов и установления гегемонии в Европе. Установлению внешнеполитической гегемонии Франции в Европе способствовал ряд благоприятных обстоятельств. В Англии после реставрации Стюартов в 1660 году карл II и Яков II для борьбы с буржуазной оппозицией стали искать помощь за границей, прежде всего у Людовика XIV. Франция регулярно предоставляла английским королям денежные субсидии. Такой финансовой дипломатии Людовик XIV почти на 30 лет до государственного переворота 1688 года, вывел Англию из активной политики на континенте. Тридцатилетняя война нарушила традиционное единство испанских и австрийских габсбургов. Австрия пошла на мир с Францией в 1648 году, Вестфальский мир, Испания лишь в 1659 году перенес мир. Обе Габсбургские династии переживали во второй половине 17 века серьезные внутренние трудности. А для Австрии вновь усилилась угроза со стороны Османской империи, которая в шестидесятые годы 17 века возобновила попытки расширить свои владения в Европе и продвинуться еще дальше на запад за пределы Балкан. С течение этих благоприятных обстоятельств подтолкнуло Людовика XIV на новые территориальные захваты и завоевательные войны. На первом этапе они были успешными, в основном потому что велись против слабеющих испанских Габсбургов за обладание их владениями в Нидерландах, Германии и Италии. Две первые крупные войны 1667-1668, 1672-1678 годы Франция повела за богатые промышленно развитые испанские Нидерланды. Голландские войны не принесли Людовику XIV полной победы, то есть захвата всех испанских Нидерландов. Но по Ахенскому 1668 года и Немвегенскому 1679 года мирным трактатам Франция округлила свои владения. Присоединила ряд городов в южных Нидерландах: Лиль, Валенсьен, Камбре и другие. А также обширную провинцию Священной Римской империи Франшконте. Уже после заключения мира Людовик XIV, воспользовавшись новой турецкой угрозой Вени, одним ударом в 1681 году захватил центр провинции Эльзас, город Страсбург. Все эти приобретения Франции с 1667 года Испания и Австрия вынуждены были санкционировать по соглашению 1684 года в Регенсбурге. Регенсбургское соглашение стало пиком французской гегемонии в континентальной Европе. Однако в тот самый момент, когда казалось, экспансионистские планы Людовика XIV были близки к осуществлению, международная обстановка в Европе изменилась. Не в пользу Франции. Во-первых, расчеты французской дипломатии расправиться с австрийскими Габсбургами руками турок. Они возобновили нажим на Австрию и в 1683 году осадили Вену. Не оправдались. Страница 167. К концу 17 века Турки были оттеснены за Дунай. Во-вторых, славная революция 1688 года и воцарение Вильгельма III Уранского, ярого врага Людовика XIV, привели к объединению в личной унии Голландии и Англии, лишив Францию всех выгод ее финансовой дипломатии. Результатом всех изменений явилось создание Аугсбургской лиги 1686 год в составе Австрии, Испании, Швеции, Англии и ряда немецких и итальянских княжеств под покровительством папы Иннокентия XI. Этот мощный союз был направлен против дальнейшего усиления французской гегемонии. В 1688 году Людовик XIV начал свою третью войну, практически против всей Европы. Война длилась 9 лет. Стоила Франции 700 миллионов ливров. Принесла французам успех на суше и поражение на море и закончилась Рисвикским миром 1697 года. Впервые Людовик XIV ничего не приобрел. Самой крупной политической уступкой Франции стало признание ею Вильгельма III Аранского английским королем. Важным результатом Рисвикского мира явилось укрепление международных позиций Англии и начало скрытого, но все растущего, англо-французского антагонизма в континентальной Европе и особенно в колониях. Международные отношения в начале XVIII века война за испанское наследство начало XVIII века казалось не внесло изменений в основные направления развития международных отношений в европе по прежнему возмутителем спокойствия был французский король его врагами оставались Габсбурги. страна еще не оправилась от третьей войны а людовиктырдтый Уже через три года бросил ее в четвертую, последнюю свою войну, за испанское наследство. 1701-1714 годы. Испанское наследство было прежде всего громадная колониальная империя в новом свете, а также рассеянные по Европе владения испанского короля, включая и богатые Южные Нидерланды. из-за которых в XVII веке было пролито столько крови. Поводом для войны послужил ставший вакантным Королевский престол Испании. После смерти в 1700 году бездетного Карла II из испанской ветви Гавсбургов. В результате усилий французской дипломатии Карл завещал трон Филиппу Анжуйскому, внуку Людовика XIV, правда с оговоркой, что испанская и французская короны никогда не соединятся, то есть Франция не поглотит Испанию и наоборот. Однако с таким оборотом дела не смирился австрийский Габсбург Леопольд I, выдвинув. на испанский престол своего претендента, эрцгерцога Карла. В конце концов, Франции удалось взять верх, и после смерти Карла II Филипп Анжуйский был провозглашен испанским королем под именем Филиппа V. Людовик XIV решил использовать своего внука как марионетку Франции. добившись династическим путем того, чего он не мог завоевать силой оружия. Заявив, что между Францией и Испанией нет больше перенеев, он пренебрег завещанием Карла II и особой грамотой признал права Филиппа V не только на испанский, но и на французский престол. то есть наличную унию Испании-Франции. Затем, ссылаясь на неопытность внука в государственных делах, Людовик XIV стал управлять сразу двумя могущественными державами. Французские войска были введены в испанские Нидерланды, всем испанским губернатором и вице-королям в колониях, было предписано выполнять указы Людовика XIV как старшего государя. Франция начала теснить в испанских колониях английских и голландских купцов, отказывая им в торговых привилегиях. Капли, переполнившие чашу терпения нового соперника Франции Англии, стали закулисные маневры Людовика XIV с целью возвращения на английский престол изданных революцией Стюартов. В нарушение Рисвикского мира он отказался от признания Вильгельма III Аранского английским королем и после его смерти в 1701 году торжественно объявил что единственным претендентом на английскую корону может быть только сын умершего во Франции в изгнании Якова II, усыновленный Людовиком XIV. За всеми этими династическими комбинациями скрывались планы французского абсолютизма на мировую гегемонию. Франция через своих марионеток на престолах Испании и Англии руководила бы всей Европой и всеми колониями. Страница 168. Но этим грандиозным прожектам не суждено было сбиться. Против Франции вновь создалась мощная коалиция Европа была ввергнута в пучину тяжелейшей и кровопролитной войны на суше и на море. Военные действия начались в 1701 году и развертывались одновременно на четырех театрах в Италии, Испании, Западной Европе и Нидерландах. Войну Людовику XIV объявили Англия и Голландия. Австрийские Габсбурги, только что успешно завершившие войну с турками, Карловицкий мир 1699 года, также выступили против Франции и ее союзницы Испании. Коалиции присоединились Португалия, Бранденбург, Савое. Большие надежды Людовик XIV возлагал на традиционного союзника Франции Швецию, обладавшую тогда самой передовой армией в Европе. Но шведский король Карл XII именно в это время увяз в Северной войне против России, Дании и Польши и ничем не смог помочь Франции. От полного поражения франции спасли только разногласия в лагере ее противника и их внутренние трудности. В Австрии – восстание 1703-1711 годов, в Венгрии – под предводительством Ференца Ракоци, в Англии – приход к власти в 1711 году Тори, стремившихся к реставрации Стюартов и примирению с Францией. Открывшийся в Утрехте мирный конгресс завершился подписанием в 1713 году мирных договоров между Францией и Испанией с одной стороны и Англией, Голландией, Бранденбургом, Савойей и Португалией с другой. Испании были оставлены ее колонии, но Филипп V Бурбон отрекся от претензий на французскую корону, сохранив за собой лишь испанский престол. Герцгерцогу Карлу, ставшему к тому времени императором Священной Римской империи под именем Карла VI, в качестве компенсации за отказ от испанского престола перешли испанские Нидерланды, Бельгия и все испанские владения в Италии: Миланское герцогство, Неаполитанское королевство, Сардиния и другие. В следующем году К Кутрехтскому миру присоединилась и Австрия. Раштатский договор 1714 года. Англия получила как будто бы совсем немного. Клочок скалы на Пиренеях, крепость Гибралтар. Несколько бывших французских территорий в Северной Америке, остров Ньюфаундленд, усть реки Святого Лаврентия в Канаде, а также особые права на торговлю в испанских колониях, включая так называемое асьенто, исключительные права работорговли. Однако эти ключевые приобретения стали важной ступенью на пути к английскому господству на морях и к дальнейшему расширению британской колониальной империи в Северной Америке. Французский абсолютизм потерпел крупное внешнеполитическое поражение, знаменовавшее конец французской гегемонии в Европе. Это поражение явилось также серьёзной неудачей Франции в торгово-колониальном соперничестве с Англией, которая, оттеснив Голландию, выдвигалась отныне на ведущие позиции в международной торговле, мореплавании. колониальной экспансии. Вместе с тем, война за испанское наследство и Утрехтский мир положили начало новому этапу обострения англо-французского антагонизма, ставшего для всего XVIII века преобладающим в международных отношениях. Северная война 1700-х 1721 годов Выход России на берега Балтики Почти одновременно с войной за испанское наследство на другом конце Европы развернулась Северная война Вестфальский мир 1648 года передал в руки шведов устья всех наиболее важных торговых рек Северной и Северо-Восточной Европы, Невы, Западной Двины, Одера, Эльбы, Везера. И на целые полвека превратил почти всю Балтику в Шведское озеро. Владея также Восточным Ингерманландия или Лифляндия и Южным Померания Балтийским побережьем, Шведские короли с середины XVII века контролировали внешнюю торговлю целой группы тяготевших к Балтике государств. С этим положением не хотели мириться правящие круги Речи Посполитой, Дании, набиравшего силу Бранденбургско-Прусского государства и особенно России. При Петре I в начале XVIII века сложилась сильная антишведская коалиция в составе России, Дании, Речи Посполитой и Бранденбурга-Пруссии. Балтийский вопрос стал одним из стержневых направлений международной политики всего XVIII века. Северная война носила затяжной характер, и велась с переменным успехом. Страница 169. -я. Но победы русской армии на суше под Полтавой в июне 1709 года и молодого русского галерного флота в сражении против шведской эскадры при мысе Гангут Ханко в июле 1714 года принесли России долгожданную победу. Петр Первый прорубил окно в Европу. Однако закулисное вмешательство английской и голландской дипломатии, не желавших закреплений России на берегах Балтики, затянуло юридическое закрепление этого военного успеха на целые семь лет. По нештатскому миру 30 августа 1721 года шведы уступали России Ингерманландию и Жорскую землю, Эстляндию с Ригелем, Талином и Нарвой, Лифляндию с Ригой и юго-западную Карелию. Россия прочно вышла на берега Балтики, ногою твердой став у моря. Пушкин В итоге двух крупных войн первой четверти XVIII века, за испанское наследство и северной, в международном балансе сил произошли важные изменения. Голландия, Испания, Швеция сошли в разряд второстепенных держав Европы, ослабились позиции Габсбургов и французских королей, но возрос вес Англии и России. в международных делах.